Остров Сахалин. Из путевых заметок. Часть 1 Город Николаевск-на-Амуре. Проход Байкал. Мыс Пронге и вход в Лиман. Сахалин полуостров. Лаперус, Браутон, Крузенштерн и Невельской. Японские исследователи. Мыс Джаоре. Татарский берег. Де Кастре. 5 июля 1890 года я прибыл на проходе в город Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего Отечества. Амур здесь очень широк, до моря осталось только 27 верст. Место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы с спудников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, Близость к и самый вид заброшенного вымирающего города совершенно отнимают охоту любоваться пейзажем. Николаевск был основан не так давно, в 1850 году, известным Геннадием Невельским. И это едва ли не единственное светлое место в истории города. 50-е и 60-е годы, когда по омору не щадя солдат, арестандов и переселенцев насаждали культуру, В Николаевске имели свое пребывание чиновники, управляющие краем, наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов, селились в поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, по-видимому, город не был чушь человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами. Полуразрушены, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут в проглоть, чем Бог послал. Пробавляются поставками рыбы на сахалин, золотым хищничеством, эксплуатации народцев, продажей пантов то есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли. «На пути от Хабаровки до Николаевска мне приходилось встречать немало контрабандистов. Здесь они не скрывают свои профессии. Один из них, показавший мне золотой песок и пару бантов, сказал мне с гордостью, «Э, мой отец был контрабандист!» Эксплуатация инородцев, кроме обычного спаивания одурачения и тому подобное, выражается иногда в оригинальной форме. Так Николаевский купец Иванов сказал, Ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с геликов дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал. Гостиницы в городе нет. В общественном собрании мне позволили отдохнуть после обеда в зале с низким потолком. Тут зимою, говорят, даются балы. На вопрос же мой, где я могу переночевать, столько пожали плечами. Делать нечего, пришлось две ночи провести на пароходе. Когда же он ушел назад в Хабаровку, я очутился как раз на мели. пойду. Багаж мой на пристани, я хожу на берегу и не знаю, что с собою делать. Как раз против города, в двух-трех верстах от берега, стоит пароход «Байкал», на котором я пойду в татарский пролив. Но говорят, что он отойдет дня через 4 или 5. Не раньше. Хотя на его мачте уже развивается отходный флаг. Разбим взять и поехать на Байкал... Но неловко, пожалуй, не пустят, скажут, а рано. Подул ветер, амурно хмурился и заволновался, как море. Становится тоскливо. Иду в собрание, долго обедаю, там и слушаю, как за соседним столом говорят о золоте, о пантах, о фокустике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами. Если внимательно и долго прислушиваться, то, боже мой, как далека здесь ли жизнь от России? Начиная с балыка и скиты киты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, по всем чувствуется что-то свое собственное, не русское Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе. Я говоря уже об оригинале, не русской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятный и потому не нужны. Наша история скучна, и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами. В отношении религиозном и политическом я замечал здесь полнейшее равнодушие. Священники, которых я видел на Амуре, Едят в пост скоромное и, между прочим, про одного из них в белом шелковом кафтане мне рассказывали, что он занимается золотым хищничеством, соперничая со своими духовными чадами. Если хотите заставить аморца скучать и зевать, что заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве. И нравственность здесь какая-то особенная, не наша. Рыцарское обращение женщины возводится почти в культ и в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену. Или вот еще лучше. С одной стороны, отсутствие сословных предрассудков здесь и с сильным держит себя как с сровней. А с другой, не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу как собаку или даже поохотиться тайком на горбатчиков. Но буду продолжать о себе. И, найдя приюты, я под вечер решился отправиться на Байкал. Но тут новая беда. Развело порядочную зыбь, и лодочники-гелики не соглашаются вести ни за какие деньги. Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Между тем уже заходит солнце, и волны на Амуре темнеют. На этом и на том берегу неистово воют геляцкие собаки. «И зачем я сюда поехал?» — спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на Сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, эта мысль неприятно волнует меня. Но вот, наконец, два гелика соглашаются вести меня за рубль, и на лодке, сбитой из трех досок, я благополучно достигаю Байкала». Этот пароход морского типа, средней величины, купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным, он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком и японскими портами, возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы, главным образом казенные. По контракту, заключенному с казной, которая платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин. В Александровский пост и... Южный Корсаковский. Тариф очень высокие какого, вероятно, нет нигде в свете. колонизации которая прежде всего требует свободы и легкости передвижения, и высокие тарифы, это уже совсем непонятно. Кают компании, каюты на Байкале тесны, но чисты и обставлен вполне по-европейски. И есть пианино. Прислуга тут китайцы с длинными косами, их называют по-английски «бой». Повар тоже китаец, но кухня у них русская, хотя все кушанья бывают гайки от пряного керри и пахнут какими-то духами, вроде керилопсиса. Начитавшись о бурих и льдах Натарского пролива, я ожидал встретить на Байкале китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачной жвачкой. В действительности же нашел людей вполне интеллигентных. Командир парохода, господин л уроженец западного края, плавает в северных морях уже более 30 лет и прошел их вдоль и поперек. На своем веку он видел много чудес, много знаете рассказывает интересно. Погружив полжизни около Камчатки и курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем от Элла мог бы говорить о бесплоднейших пустынях, страшных, безднах, утесах неприступных. Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок. У него три помощника – господин Б, племянник известного астронома Б и два шведа – Иван мартынович и Иван Вениаминович. Добрые и приветливые люди. 8 июля перед обедом Байкал снялся с якоря. С нами шли сотни три солдат под командой офицера и несколько арестантов. Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда она поднималась по трапу, держалась за его кандалы. Была, между прочим, одна каторжная, обращавшая на себя внимание тем, что за нею добровольно следовал на каторгу ее муж. примечанием На Амурских пароходах и Байкале арестанты помещаются на палубе вместе с пассажирами третьего класса. «Однажды, выйдя на рассвете прогуляться на бак, я увидел, как солдаты, женщины, дети, два китайца и арестанты в кандалах крепко спали, прижавшись друг к другу. Их покрывала роса, и было прохладно. Конвойный стоял среди этой кучи тел, держась обеими руками за ружье, и тоже спал. Кроме меня и офицера было еще несколько классных пассажиров обоего пола и, между прочим, даже одна баронесса». Читатель, пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и ее здесь относительно больше, чем в любой русской губернии. На Амуре есть город, где одних лишь генералов, военных и штатских, насчитывают 16. Теперь их там, быть может, еще больше. День был тихий и ясный, на палубе жарко, в каютах душно. В воде плюс 18. Такую погоду хоть черному морю впору. На правом берегу горел лес, сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровые пламя, клубы дыма слились в длинную черную неподвижную полосу, которая висит над лесом. Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только Богу. После обеда, часов шесть, мы уже были У мыса Пронга. Тут кончается Азия. И можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан. Если бы поперек не стоял остров Сахалин. Перед глазами широко расстилается лиман. Впереди чуть видна туманная полоса. Это кадржный остров. Налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег. Уходящий в неведомый север. Кажется, что тут конец света. Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой обладевает чувство, какое, вероятно, испытывало детей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле, справа, при самом повороте в Лиман, где на Отмеле приютилась геляцкая деревушка, на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц. Это они хотят продать нам битых усей, объясняет кто-то. Поворачиваем направо. На всем нашем пути поставлены знаки, показывающие фарватер. Командир не сходит с мостика, и механик не выходит из машины. Байкал начинает идти все тише и тише, и идет точно ощупью. Осторожность нужна большая, так как здесь не трудно сесть на мель. Пароход сидит с 12 с половиной местами же ему приходится идти 14 фут. И был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку. Вот этот мелкий фарватер и особенная картина, какую дают вместе татарские и сахалинские берега, послужили главной причиной тому, что Сахалин долго считали в Европе полуостровом. В 1787 году, в июле, известный французский мореплаватель граф Лаперус высадился на западном берегу Сахалина, выше 48 градуса, и говорил тут с туземцами. Судя по описанию, которого он оставил, на берегу застал он не одних только живших здесь Айно, но и приехавших к ним торговать геликов, людей и хорошо знакомых и с Сахалином, и с Татарским берегом. Чертя на песке, они объяснили ему, что земля, на которой они живут, есть остров, и что остров этот отделяется от материка и Иесо, Япония, проливами. Лаверус пишет, что свой остров они называли Чокко, но, вероятно, название это гелике относили к чему-нибудь другому, и он их не понял. На карте нашего Крашенинникова 1752 года на западном берегу Сахалина показана река Чуха. Не имеет ли это чуха чего-нибудь общего с Чоко? Кстати сказать, Лаперос пишет, что рисуя остров и называя его Чоко, Геляк нарисовал и речку. Чоко переводится словом «мы». Затем, плывя дальше на север, вдоль западного берега, он рассчитывал, что найдет выход из северояпонского моря в Охотское и тем значительно сократить свой путь в Камчатку. Но чем выше подвигался он, тем пролив становился все мельче и мельче. Глубина уменьшалась через каждую милю на одну сажень. Плыл он к северу до тех пор, пока ему позволяли размеры его корабля, и, дойдя до глубины 9 сажен, остановился. Постепенное равномерное повышение дна и то, что в проливе течением было почти незаметно, привели его к убеждению, что он находится не в проливе, а в заливе, и что, стало быть, Сахалин соединен с материком-перешейком. В Декастрии у него еще раз происходило совещание с геликами. Когда он начертил им на бумаге остров, отделенный от материка, то один из них взял у него карандаш и, проведя через пролив черту, пояснил, что через этот перешейк геликам приходится иногда перетаскивать свои лодки и что на нем даже растет трава. Так понял лаперус Это еще крепче убедило его, что загалин полуостров. Примечание. Тут, кстати, привести одно наблюдение Невельского. Туземцы проводят обыкновенным между берегами черту для того, чтобы показать, что от берега к берегу можно проплыть на лодке, то есть, что существует между берегами пролив. Девятью годами позже его в Татарском проливе был англичанин В. Браутон. Судно у него было небольшое, сидевшее в воде не глубже 9 фон, так что ему удалось пройти несколько выше лапирозов. Остановившись на глубине двух сажен, он послал к северу для промера своего помощника. Этот на пути своем встречал среди мелей глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к Сахалинскому берегу, то к низбинным песчаным берегам другой стороны. И при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались. Казалось, залив оканчивался здесь и никакого прохода не было. Таким образом, и Браутон должен был заключить то же самое, что и Лаперус. Наш знаменитый Крузенштерн, исследовавший берега острова в 1805 году, впал в ту же ошибку. Плыл он к Сахалину уже с предвзятую мыслью, так как пользовался картой Лаперуса. Он прошел вдоль восточного берега и, обогнув северные мысы Захалина, вступил в самый пролив, держась направление с севера на юг. И, казалось, был уже совсем близок к разрешению загадки. Но постепенное уменьшение глубины до трех с половиной сажен, удельный вес воды, а главное предвзятая мысль, заставили и его признать существование перешейки, которых он не видел. Но его все-таки точил червь сомнения. Весьма вероятно, пишет он, что Сахалин был некогда, а может быть еще в недавние времена, островом. Возвращался он назад, по-видимому, с неспокойной душой, когда в Китай впервые попались ему на глаза записки Браутона, то он обрадовался немало. Примечание. То обстоятельство, что трое серьезных исследователей, точно сговорившись, повторили одну и ту же ошибку, говорит уже само за себя. Если они не открыли входа в Амур, то потому что имели в своем распоряжении самые скудные средства для исследования, а главное, как гениальные люди, подозревали и почти угадывали другую правду и должны были считаться с ней. Что перешейк и полуостров Сахалин не мифы, а существовали когда-то на самом деле, настоящее время уже доказано. Ошибка была исправлена в 1849 году Невельским. Авторитет его предшественников, однако, был еще так велик, что когда он донес о своих открытиях в Петербург, то ему не поверили, сочли его поступок дерзким и подлежащим наказанию, и заключили его разжаловать, и неизвестно к чему бы это повело, если бы не заступничество самого государя, который нашел его поступок молодецким, благородным и патриотическим. примечание Подробности в его книге «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке» россии 1849-1855 годы. Это был энергический, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный до мозга костей, проникнутый идеей и преданный ей фантастически, чистый, нравственно. Он, один из знавших его, пишет «Более честного человека мне не случалось встречать». На восточном побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь пять лет, но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился, состарилась и потерял здоровье его жена, молоденькая, хорошенькая и приветливая женщина, переносившая все лишения геройские. Жена Невельского, Екатерина Ивановна, когда ехала из России к мужу, сделала верхом 1100 верст в 23 дня, будучи больною по топким болотам и диким гористым тайгам и ледникам охотского тракта. Самый доробитый сподвижник Невельского, Н.К. Башняк, открывший императорскую гавань, когда ему было еще только 20 лет, мечтатель и дитя, так называют его один из сослуживцев, рассказывает в своих записках. «На транспорте Байкал мы все вместе перешли в Аян, и там пересели на слабый Барк шелехов. Когда Барк стал тонуть, никто не мог уговорить госпожу девельскую первую ехать на берег. Командир и офицеры съезжают последними», — говорила она. «И я съеду с Барка тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на судне». Так она поступила. Между тем Барк уже лежал на боку. Дальше Башняк пишет, что, часто находясь в обществе госпожи Невельской, он с товарищами не слыхал ни одной жалобы или упрека. Напротив, всегда замечалось в ней спокойное и гордое сознание того горького, но высокого положения, которое предназначило ей проведение. Она проводила зиму обыкновенно одна, так как мужчины были в командировках В комнатах с 5 градусами тепла, когда в 1852 году из Камчатки не пришли сюда с провиантом, то все находились в более чем отчаянном положении. Для грудных детей не было молока, больным не было свежей пищи, и несколько человек умерло от цинги. Евельская отдала свою единственную корову во всеобщее распоряжение. Все, что было свежего, поступало в общую пользу. Обращалась она с туземцами просто и с таким вниманием, что это замечалось даже неоттесанными дикарями. А ей было тогда только 19 лет. Лейт Башняк. Экспедиция в приамурском крае. Морской сборник, 1859 год. Часть 2. Об ее трогательном обращении с геликами упоминает и ее муж в своих записках. Екатерина Ивановна, пиштон он, усаживала их, геликов, в кружок на пол – около большой чашки с кашей или чаем, в единственной бывшей во флигеле у нас комнате, служившей и залом, и гостиной, и столовой. Они, наслаждаясь подобным угощением, весьма часто трепали хозяйку по плечу, посылая ее то за тамчи табак, то за чаем. Чтобы покончить с вопросом о перешейке и полуострове, считаю не лишним сообщить еще некоторые подробности. В 1710 году пекинскими миссионерами по поручению китайского императора была начертана карта татарии. При составлении ее миссионеры пользовались японскими картами, и это очевидно, так как в то время о проходимости Лаперузова и татарского проливов могло быть известно только японцам. Она была прислана во Францию и стала известной потому, что вошла в атлас географа Данвиля. «Новель атлас де ла Тартер» Шинвас Эде Тибет, 1737 год. Чтобы покончить с вопросом о перешейке полуострове, считаю не лишним сообщить еще некоторые подробности. В 1710 году пекинскими миссионерами по поручению китайского императора была начертана карта Татарии. Эта карта послужила поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалид обязан своим названием. У западного берега Сахалина, как раз против Устья Амура, на карте есть надпись, сделанная миссионерами «Сахален Ангахата», что по-монгольски значит «Скалы Черной реки». Это название относилось, вероятно, к какому-либо утесу или мысу у Устья Амура. Во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову. Отсюда и название Сахалин, удержанное Крузенштерном и для русских карт. У японцев Сахалин называли «Терри». Карафто или Карафту, что значит китайский остров. Работы японцев попадали в Европу или слишком поздно, когда в них уже не нуждались или же подвергались неудачным поправкам. На гарте миссионеров Сахалин имел вид острова, но Данвиль отнесся к ней с недоверием и положил между островом и материком перешейк. Японцы первые стали исследовать Сахалин, начиная с 1613 года, но в Европе придавали этому так мало значения, что когда впоследствии русские и японцы решали вопрос о том, кому принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования говорили и писали только одни русские. Примечание. Японец-землемер Мамия Ринзо в 1808 году, путешествуя в лодке вдоль западного берега, побывал на татарском берегу у самого устья амура и не раз плавал С острова на материк и обратно. Он первый доказал, что Сахалин остров. Наш натуралист Эф Шмидт отзывался с большой похвалой об его карте, находя, что она особенно замечательна, так как очевидно основана на самостоятельных съемках. Давно уже на очереди новые, возможно, тщательное исследования берегов Татарии и Сахалина. Теперешние карты неудовлетворительны, что видно хотя бы из того, что суда, военные и коммерческие, часто садятся на мель и на камни, гораздо чаще, чем об этом пишут в газетах. Благодаря, главным образом, плохим картам, командиры судов здесь очень осторожны, мнительны и нервны. Командир Байкалы не доверяет официальной карте и смотрит свою собственную, которую сам чертит и исправляет во время плавания. «Чтобы не сесть на мель, господин Л. не решился плыть ночью, и мы после захода солнца бросили якорь у мыса джа -Оре. На самом мысу, на горе, стоит одинока избушка, в которой живет морской офицер господин Б., ставящий знаки на фарватере и имеющий надзор за ними, а за избушкой непроходимая дремучая тайга. Командир послал господину Б. свежего мяса». Я воспользовался этим случаем и поплыл на шлюпке к берегу. место пристани куча больших скользких камней, по которым пришлось прыгать, а на гору к избе ведет ряд ступеней из бревнышек, врытых в землю почти отвесно, так что поднимаясь надо крепко держаться руками. «Но какой ужас! Пока я вспирался на гору и подходил к избе, меня окружили тучи комаров, буквально тучи. Было темно от них, лицо и руки мои шкало, и не было возможности защищаться. Я думаю, что если здесь остаться, ночевать под открытым небом, не окружив себя кострами, то можно погибнуть или по меньшей мере сойти с ума». Изба разделяется сенями на две половины. Налево живут матросы, направо офицер с семьей. Хозяина дома не было. Я застал изящно одетую интеллигентную даму, его жену и двух дочерей, маленьких девочек, искусственных комарами. В комнатах все стены покрыты еловой зеленью, окна затянуты марлей, пахнет дымом, но комары, несмотря ни на что, все-таки есть и жалят бедных девочек. В комнате обстановка небогатая, лагерная, но в убранстве чувствуется что-то милое, вкусное. На стене висят этюды и, между прочим, женская головка, набросанная карандашом. Оказывается, что господин Б. художник Хорошо ли вам тут живется, спрашиваю я даму Хорошо, да вот только комары Свежему мясу она не обрадовалась По ее словам, она и дети давно уже привыкли к солонине И свежего мяса не любят Впрочем, вчера варили форелей, добавила она Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос Который, как будто догадавшись, о чем Мне хочется спросить его Вздохнул и сказал Эх, По доброй воле сюда не заедешь На другой день рано утром пошли дальше При совершенно тихой и теплой погоде Татарский берег, горист Изобилуют пиками, то есть острыми коническими вершинами Он слегка подернут синеватую мглой Это дым от далеких лесных пожаров Который здесь, как говорят, бывает иногда так густ Что становится опасен для моряков не меньше, чем туман Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии 500 верст и больше. Берег весело зеленеет на солнце и, по-видимому, прекрасно обходится без человека. Шесть часов были в самом узком месте пролива между мысами погоби и Лазарева. И очень близко видели оба берега. Восемь проходили мимо шапки Невельского. Так называется гора с бугром на вершине, похожим на шапку. Утро было яркое, блестящее, и наслаждение, которое я испытывал, усиливалось еще от гордого сознания, что я живу, что я вижу эти берега. Во втором часу вошли в бухту Де -Кастре. Это единственное место, где могут во время бури укрываться судам плавающие по проливу, и не будь ее судоходства у сахалинских берегов, который сплошь негостеприимны, было бы немыслимо. Даже есть такое выражение «удирать в декастре». Бухта прекрасна и устроена природой точно по заказу. Это круглый пруд, версты 3 в диаметре, с высокими берегами, защищающими от ветров, с нешироким выходом в море. Если судить по наружному виду, то бухты идеальны, но, увы, это только кажется так. Семь месяцев в году она бывает покрыта льдом, мало защищена от восточного ветра и так мелка, что пароходы бросают якорь в двух верстах от берега. Выехать в море сторожа три острова, или вернее рифа, придающий бухте своеобразную красоту. Один из них назван «устричным». Очень крупные и жирные устрицы водятся на его подводной части. На берегу несколько домиков и церковь. Это Александровский пост. Тут живут начальник поста, его делопроизводитель и телеграфисты. Один местный чиновник, приезжавший к нам на пароход обедать, скучный и скучающий господин, много говорил за обедом, много пил и рассказал нам старый анекдот про гусей, которые, наевшись ягод из-под наливки и опьяневши, были приняты за мертвых, ощипанные, выброшены вон и потом, проспавшись голые, вернулись домой. При этом чиновник побожился, что история с гусями происходила в Дикастре, в его собственном дворе. Священника при церкви нет, а он, когда нужно, приезжать из Мариинска. Хорошая погода бывает здесь очень редко, так же, как и в Николаевске. Говорят, что весной этого года здесь работала промерная экспедиция, и во весь май было только три солнечных дня. извольте работать без солнца. На мы застали военные суда «Бобр» и «Тунгус» и две «Миноноски». Вспоминается еще одна подробность. Едва мы бросили якорь, как потемнело небо, собралась скроза, и вода приняла необыкновенный ярко-зеленый цвет. Байкалу предстояло выгрузить 4000 пудов казенного груза, и потому остались в Дикастре ночевать. Чтобы скоротать время, я и механик удили спалубе рыбу. И нам попадались очень крупные толстоголовые бычки, каких мне не приходилось ловить ни в Черном, ни в Азовском море. Попадалось и Камбала. Выгружают здесь пароходы всегда томительно долго, с раздражением и порчей крови. Впрочем, это горькая участь всех наших восточных портов. В Декастрии выгружают на небольшие боржи, шаланды, которые могут приставать к берегу только во время прилива. И потому... Нагруженные часто садятся на мель. Случается, что благодаря этому пароходу простаивает из-за какой-нибудь сотни мешков муки весь пробежут их времени между отливом и приливом. В Николаевске беспорядков еще больше. Там, стоя на палубе Байкала, я видел, как буксирный пароход, тащивший большую боржу, с двумя сотнями солдат утерял свой буксирный канат. Боржу понесло течением по рейду, и она пошла прямо на якорную цепь парусного судна стоявшего недалеко от нас. Мы с замиранием сердца ждали, что вот еще один момент, и баржа будет перерезана цепью. Но, к счастью, добрые люди вовремя перехватили канат, и солдаты отделались одним только испугом. Часть вторая. Краткая география. Прибытие в Северный Сахалин, пожар, пристань, в Слободке, обеду господина Эл, знакомств,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 Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губернии, а южной – Крыму. Длина острова 900 верст, наибольшая его ширина равняется 125 и наименьшая – 25 верстам. Он вдвое больше Греции и в полтора раза больше Дании. Прежде деление его на северный, средний и южный неудобно в практическом отношении и теперь делят только на северный и южный. Верхняя треть острова по своим климатическим и почвенным условиям совершенно непригодна для поселения и потому в счет не идет. Средняя треть называется Северным Сахалином, а Нижне-Южным строго определенной границы между двумя последними не существует. Сильные в настоящее время живут в Северном по реке Дуйке и по реке Тыми.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 где находится Александровский пост. Погода в этот раз была тихой, ясная как здесь бывает очень редко. По совершенно гладкому морю, пуская вверх фонтаны, гуляли парочками киты. И это прекрасное оригинальное зрелище развлекало нас на всем пути. Но настроение духа, признаюсь, было невеселым. И чем ближе к Сахалину, тем хуже. Я был непокоен...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 Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела Соколинская тайга. Сквозь потемки дым, славшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическую.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 Там берег совсем ответный с тёмными ущельями и с угольными пластами. Мрачный берег. Бывало, мы возили на Байкале, в дуе по 200 триста каторжных. Так я видел, как многие из них при взгляде на берег плакали. «Не они, а мы этот каторжные!» — сказал с раздражением командир. «Теперь здесь тихо. Но посмотрели бы вы осенью!» «Ветер, пурга, холод, волны валяй через борт, хоть пропадай!» Я остался ночевать на пароходе. Рано утром, часов пять, меня шумно разбудили. «Скорее, скорее! Катер последний раз уходит к берегу, сейчас снимается!» Через минуту я уже сидел в катере, а рядом со мной молодой чиновник с сердитым заспанным лицом. Катер засвистел, и мы пошли к берегу, таща за собой две боржи с кадрждами.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 Когда одна баба, придя к нему по делу, назвала его господином Дету, он обиделся сердито и крикнул ей «Я тебе не господин Де, а ваше благородие!» По пути к берегу я расспрашивал его насчет циколинской жизни, как и что, а он зловеще вздыкал и говорил «А вот вы увидите!» Солнце стояло уже высоко, то, что было вчера мрачно и темно, и так в угол теперь утопало в блеске раннего утра.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 При моем появлении вся полсотня сняла шапки. Такой чести до сих пор, вероятно, не удоставился еще ни один литератор. На берегу стояла чья-то лошадь, запряженная в безрессорную линейку. Катрожные взвалили мой багаж на линейку. Человек с черной бородой, в пиджаке и в рубахе на выпуск сел на козлы. Мы поехали. — Когда прикажете ваш ваше высокоблагородие? — спросил он, оборачиваясь и снимая шапку. Я спросил, не отдается ли тут Где-нибудь в наймы квартира Хотя бы на одну комнату Точно так, Ваше благородие, отдается Две версты от пристани До Александрского поста Я ехал по превосходному шоссе В сравнении с сибирскими дорогами Это чистенькое, гладкое шоссе С канавами и фонарями Кажется просто роскошью Рядом с ним проложена рельсовая дорога Но природа по пути поражает Своею бедностью Вверх на горах и холмах окружающих Александровскую долину, по которой протекает дуйка, обгорелые пни или торчат, как иглы дикобраза, стволы лиственниц, высушенных ветром и пожарами, а внизу по долине кочки и кислые злаки, остатки недавнего бывшего здесь непроходимого болота. Свежий разрез земли в канавах обнажает во всем ее божестве болотную горелую почву с полувершковым слоем плохого чернозема. Ни сосны, ни дуба.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 Заехали в эту пропасть Она девушкой пришла сюда с матерью за отцом кадржным Который до сих пор еще не отбыл своего срока Теперь она замужем за крестьянином Из сильных мрачным стариком Которого я мельком видел, проходя по двору Он был болен чем-то, лежал на дворе под навесом и кряхтел Теперь у нас Тамбовской губернии чай женут, сказала хозяйка А тут глаза бы мои не глядели И в самом деле, не интересно глядеть: сквозь окна видны грядки с капустной рассадой, них изобразный канавы, вдали маячит тоща засыхающая лиственница. Ах, я и держать за бока вошел хозяин и стал мне жаловаться на неурожай, холодный климат, нехорошую землю. Он благополучно отбыл каторгу и поселение, имел теперь два дома, лошадей и коров, держал много работников и сам ничего не делал, был женат на молоденькой, а главное, давно уже имел право переселиться на материк и все-таки жаловался. В полдень я ходил по слободке, на краю слободки стоит хорошенький домик с палисадником и с медной дощечкой на дверях, а возле домика в одном с ним дворе лавочка. «Я зашел купить себе чего-нибудь поесть. Торговое дело и торгово-комиссионный склад, так называется, это скромная лавочка сохранившихся у меня печатным и рукописным прескурантах, принадлежит ссыльно поселенцу л бывшему гвардейскому офицеру, осужденному лет 12 тому назад петербургским окружным судом за убийство». Он же был каторгу и занимается теперь торговлей, исполняет также разные поручения по дорожной и иным частям, получая за это жалование старшего надирателя. Жена его свободная, из дворянок служит в фельдшерице и в тюремной больнице. «В лавочке продаются и звездочки к погонам, и рахат-лукум, и пилы поперечные, и серпы, и шляпы дамские, летние, самые модные, лучших фасонов от 4 рублей 50 копеек до 12 рублей за штуку». «Пока я разговаривал с приказчиком, в лавочку вошел сам хозяин в шелковой жакетке и в цветном галстуке. Мы познакомились». «Не будете ли добры отобедать у меня?» – предложил он.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 Движение на улицах здесь гораздо значительнее, чем в наших уездных городах, и это легко объяснить с приготовлениями к встрече начальника края, главным же образом преобладанием в здешнем населении рабочего возраста, которые большую часть дня проводят вне дома. К тому же здесь на небольшом пространстве сгруппированы тюрьма более чем на тысячу и военные казармы на 500 человек. Спешно строят мост через дуйку. Воздвигают арки, чистят, красят, подметают, маршируют. По улицам носятся тройки и пары с колокольчиками. Это готовят для генерал-губернатора лошадей. Такая спешка, что работают даже в празднике. Вот по улице, направляясь к полицейскому управлению, идет толпа геликов, здешних аборигенов. И на них сердито лают смирные сахалинские дворняшки, которые лают почему-то на одних только геликов. Вот другая группа, кандальный каторжные в шапках и без шапок, свинья цепями тащит тяжелую тачку с песком. Сзади к тачки цепляются мальчишки, по сторонам плетутся конвойные с потными красными лицами и с ружьями на плечах. Вызывав песок, на площадке перед домом генерала, кандальные возвращаются той же дорогой назад, и звон кандалов слышится непрерывно. Каторжные в халате с бубновым тузом ходит из двора во двор и продает ягоду-голубику. Когда идешь по улице, сидящие встают и все встречные снимают шапки. Каторжные и поселенцы, за немногими исключениями, ходят по улицам свободы, без скандалов и без конвоя и встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки. Такая близость в первое время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 Или, бывало, рано утром, часа в четыре просыпаешься от какого-то шороха, смотришь в постели, до цыпочек, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? Сапожки почистить, ваше высокоблагородие. Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети. Здешние дамы бывают совершенно покойны, когда отпускают своих детей гулять с няньками бессрочно каторжными. Один корреспондент пишет, что вначале он трусил чуть не каждого куста, а при встречах на дороге и тропинках с арестантом ощупывал под пальто револьвер. Потом успокоился, придя к заключению, что каторгами, в общем, стадо баранов, трусливых, ленивых, полуголодных и заискивающих. Чтобы думать, что русские арестанты не убивают и не грабят встречство только из трусости, или, или надо быть очень плохого мнения о человеке вообще или не знать человека. Приамурский генерал-губернатор барон А.Н. Корф прибывал на Сахалине 19 июля на военном суде бобр На площади между домом начальника острова и церкови он был встречен почетным гараулом, чиновниками и толпой поселенцев и каторжных. Играла та самая музыка, о которой я только что говорил. Благобразный старик, бывший каторжный, разбогатевший на Сахалине по фамилии Потемкин, поднес ему хлеб-соль на серебряном блюде местного изделия.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 подрастая оставляет остров при первой возможности. На другой же день по приезде генерал-губернатор приступил к осмотру тюрем и поселений. Всюду поселенцы, ожидавшие его с большим нетерпением, подавали ему прошение и словесно заявляли просьбы. Говорили каждый за себя или один за все селение, и так как ораторское искусство процветает на Сахалине, то дело не обошлось и без речей.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 В одном селении, говоря о том, что крестьяне из сильных теперь уже имеют право переезда на материк, он сказал «А потом можете и на родину, в Россию». Примечание автора. Когда в Аркове помощник смотрителя тюрьмы отрапортовал «В селении Аркови все обстоит благополучно», барон указал ему на озимые яровые всходы и сказал «Все благополучно, кроме только того, что в Аркове нет хлеба».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 За обедом играла музыка, произносились речи, а Эн Корф в ответ на тост за его здоровье сказал короткую речь, из которой мне теперь припоминаются слова. «Я убедился, что на Сахалине несчастным живется легче, чем где-либо в России и даже Европе. В этом отношении вам предстоит сделать еще многое, так как путь добра бесконечен». Он пять лет назад был на Сахалине и теперь находил прогресс, значительным превосходившим всякие ожидания. Его похвальное слово не мирилось в сознании с такими явлениями, как голод, повально проституция ссыльных женщин, жестокие телесные наказания, но слушатели должны были верить ему. Настоящее в сравнении с тем, что происходило пять лет назад, представлялось чуть ли не началом золотого века. Вечером была иллюминация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 В саду генерала играла музыка и пели певчие. Даже из пушки стреляли, и пушку разорвало. И все-таки, несмотря на такое веселье, на улицах было скучно. Ни песен, ни гармоники, ни одного пьяного люди бродили как тени и молчали как тени. Каторга и при бенгальском освещении остается каторгой. А музыка, когда ее издали слышит человек, который никогда уже не вернется на родину, наводит только смертную тоску.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 Великодушный и благородный человек, но что жизнь несчастных была знакома ему не так близко, как он думал. Вот несколько строк из описания. Никто не лишён надежды сделаться полноправным. пожизненности жизненности наказания нет. Бессрочная каторга ограничивается 20 годами. Каторжные работы не тягостный труд подневольный не дает работнику личной пользы. В этом его тяжесть, а не в напряжении физическом. Цепей нет, часовых нет, брит и голов нет. Дни стояли хорошие, с ясным небом и с прозрачным воздухом, похожие на наши осенние дни. Вечера были превосходные, припоминается мне пылающий запад, темно-синее море и совершенно белая луна, выходящая из-за гор. В такие вечера я любил кататься по долине между постом и деревней Новомихайловской».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 Катит на небольшой платформе каторжды в белом. Становится жутко. «Не пора ли назад?» – спрашивая кучера. Кучер каторжды поворачивает лошадей, потом оглядывается на горы и огни и говорит. «Скучно здесь, Ваше высокоблагородие. У нас в России лучше!» Часть третья. Перепись. Содержание статистических карточек. О чем я спрашивал и как отвечали мне. Изба и ее жильцы Мнение ссыльных о переписи Чтобы побывать по возможности во всех населенных местах И познакомиться поближе с жизнью большинства ссыльных Я прибегнул к приему, который в моем положении казался мне единственным Я сделал перепись В селении, где я был, я обошел все избы и записал хозяев Членов, их семей, жильцов и работников чтобы облегчить мой труд и сократить время, мне любезно предлагали помощников. Но так как делая перепись, я имел главную целью не результаты ее, а те впечатления, которые дает самый процесс переписи, то я пользовался чужою помощью только в очень редких случаях. Эту работу, произведенную в три месяца одним человеком, сущности нельзя назвать переписью.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 Я не спрашивал сильных о прежнем их звании, так как по этому пункту в канцеляриях имеется достаточно сведений. Сами они, кроме солдат, ни мещане, ни купцы, ни духовные не распространяются насчет своего утерянного звания, как будто оно уже забыто, а называют свое прежнее состояние коротко волей. Если кто заводит разговор о своем прошлом, то обыкновенно начинают так «когда я жил на воле» и так далее.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 Карл – это бродяга, который по дороге сменился именем с каким-то немцем. Таких, помнится, записано мною двое – Карл Лангер и Карл Карлов. Есть каторжный, которого зовут Наполеоном. Есть женщина-бродяга Просковья, она же Марья. Что касается фамилии, то по какой-то странной случайности на Захалине много Богдановых и Беспаловых. Много курьезных фамилий. Шкандыба, Желудок, Безбожный, Зевака. Татарские фамилии, как мне говорили, сохраняют и на Сахалине, несмотря на лишение всех прав состояния, приставки частиц, означающие высокие звания и титулы. Насколько это верно, не знаю, но Ханов, Султанов и Аглы записал я немало. У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия не Непомнящий.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 На этот вопрос мне отвечали без малейшего затруднения, и только бродяги отвечали каким-нибудь осторожным каламбуром или «не помню». Девица Наталья, не помнящая, когда я спросил ее, какой она губерний, сказала мне «всех понемножку, земляки заметно держатся друг друга, вместе ведут компанию, и коли бегут, то тоже вместе, толяк предпочитает идти со владельцем к тулику, бакинец к бакинцу».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 «В Кетерке я пробыл 6 лет, да вот, в поселениях уже третий год. Вот и считайте. Значит, ты на Сахалине уже девятый год?» как нет. На Сахалине я еще в Централе отсидел два года». и так далее Или такой ответ. «Я пришел в тот год, когда Дербина убили». Или «Тогда Мицуль помер». Для меня было особенно важно получать верные ответы от тех,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 Я же спрашивал так, умеешь ли читать? И это во многих случаях спасало меня от неверных ответов. Потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать столько по печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невежными. Где уж нам? Какая наша грамота? И лишь при повторении вопроса говорят, а разбирал когда-то по печатному, да теперь знать забыл. Народ бы темный, одно слово, мужики. Неграмотными называют себя так плохо видящие глазами и слепые. Одиннадцатая относилась к семейному состоянию. Женат, вдов, холост или женат. Если женат, то где? На родине, на Сахалине. Слова женат, вдов, холост, на Сахалине еще не определяют семейного положения. Здесь очень часто женатые бывают обречены на одинокую безбрачную жизнь так как супруги их живут на родине и не дают им развода, а холостые вдовы живут семейно и имеют по полдюжине детей. Поэтому ведущая холостую жизнь неформальна, а на самом деле хотя бы они значили женатыми, я считал не лишним отмечать словом «одинок». Нигде в другом месте России незаконный брак не имеет такого широкого и гласного распространения и нигде он не облечен в такую оригинальную форму, как на Сахалине.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 в сенях успевал что-то шепнуть хозяину, вероятно, свои предположения насчет моей переписи. Я входил в избу, на Соколине попадаются избы всякого рода, смотря по тому, кто строил, сибиряк, охол или чухонец, но чаще всего это небольшой сруб, аршин в шесть, двух- или трехоконный, без всяких наружных украшений, крытый соломой, корьем и редко тесом. Двора обыкновенно нет, возле ни одного деревца, сарайшка или банька на сибирский манер встречаются редко. Если есть собаки, то вялые, не злые, которые, как я говорил уже, лают на одних только геликов, вероятно потому, что те носят обувь из собачьей шкуры. И почему-то эти смирные, безобидные собаки на привязи. Если есть свинья, то с колодкой на шее петух тоже привязан за ногу.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 На чашка с объедками. По обстановке это не изба, не комната, а скорее камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похоже на хозяйство и на крестьянство. Но все же и там чувствуется отсутствие чего-то важного. Нет деды и бабки, нет старых образов и дедовской мебели. Стало быть, хозяйству не прошлого, традиций.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 маленьком столике вареники с голубикой – это недавно прибывшая из России земля. Дальше в самой избе человек пять мужчин, которые называют себя кто жильцом, кто работником, а кто сожителем. Один стоит около печки и, надув щеки, выпучив глаза, паяет что-то. Другой, очевидно, шут, сделано глупой уж физиономии, бормочет что-то. Остальные хохочут в кулаки. А на постели сидит вавилонская блудница Сама хозяйка лукеря непомнящая, лохматая, с свистушками Она старается посмешнее отвечать на мои вопросы и болтать при этом ногами Глаза у нее нехорошие, мутные и по испятому, апатичному лицу Я могу судить, сколько на своем еще коротком веку переиспытала она тюрем, этапов болезней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 «Сильное население смотрело на меня как на лицо официально, а на перепись как на одну из тех формальных процедур, которые здесь так чисты и обыкновенные ни к чему не ведут». Впрочем, то обстоятельство, что я не здешний, не сахалинский чиновник, возбуждало в силе к некоторым любопытствам. Меня спрашивали, «Зачем это вы всех нас записываете?» И тут начинались разные предположения. Одни говорили, что, вероятно, высшее начальство хочет распределить пособия между ссыльными, другие, что, должно быть, уж решили, наконец, переселять всех на материк. А здесь упорно крепко держится убеждение, что рано или поздно каторга с поселениями будет переведена на материк.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 Теперешний агроном ездит по отличным дорогам, даже в самых бедных селениях есть надзирательские или так называемые станки, где всегда можно найти теплое помещение, самовар и постель. Исследователи, когда отправляются вглубь острова, в тайгу, то берут с собой американские консервы, красное вино, тарелки, вилки, подушки и все, что только можно обсвалить на плечи каторжным, заменяющим на в вьючных животных.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 Слободка-Александровка, Бродяга-Красивый, Александровский пост, его прошлое, Юрты, Сахалинский Париж. Река Дуйка, или как ее иначе называют Александровка, в 1881 году, когда ее исследовал зоолог Поляков, в своем нижнем течении имела до 10 сожений в ширину, на берега ее были намыты громадные кучи деревьев, обрушившихся в воду. Низина во многих местах была покрыта старым лесом из пихты, лиственницы, ольхи и лесной ивы, и кругом стояло непроходимое топкое болото. В настоящее время эта река имеет вид длинной узкой лужи, шириной, совершенно голыми берегами и своим слабым течением она напоминает московскую канаву. Надо прочесть у Полякова описание Александровской долины и всклянуть до нее теперь хотя мельком, чтобы понять, какая масса тяжкого, воистину каторжного труда уже потрачено на культуру этого места. «С высоты соседних гор, — пишет Поляков, — Александровская долина кажется спертую, глухою и лесистую. Огромный хвойный лес покрывает значительные пространство на дне ее. Он описывает болота, непроходимые трясины — Отвратительную почву и леса, где, кроме громадных стоящих на корню деревьев, почва нередко усеяна огромными полусгнившими стволами, свалившимися от старости или от бурь. Между стволами у корней деревьев торчат часто кочки, заросшие мхом, рядом с ними ямы и рытвины. Теперь же на месте тайги... Трясин и Рытвин стоит целый город, проложены дороги, зеленеют луга, ржаны поля и огороды, и слышатся уже жалобы на недостаток лесов. К этой массе труда и борьбы, когда в Трясине работали по пояс в воде, прибавить морозы, холодные дожди, тоску по родине, обиды, розги и воображение встанут страшные фигуры. И недаром один сахалинский чиновник, добряк, всякий раз, когда мы вдвоем ехали куда-нибудь, читал мне... Некрасовскую железную дорогу Около самого устья в дуйку С правой стороны впадает Небольшая речка, которая называется Малую Александровкой По обе ее стороны расположено население Александровское или Слободка О ней я уже упоминал Она составляет предместия поста И уже слилась с ним Но так как она отличается от него Некоторыми особенностями И живет самостоятельно, то о ней следует Говорить особо Это одно из самых старых селений Колонизация началась здесь вскоре после учреждения, вдуя, каторжных работ. Выбрать именно это место, а не какое-нибудь другое, побудили, как пишет Бицуль, роскошные луга, хороший строевой лес, судоходная река, плодородная земля. По-видимому, пишет этот фанатик, видевший в Сахалине обетованную землю, Нельзя было и сомневаться в успешном исходе колонизации, но из восьми человек, высланных с этой целью на Сахалин в 1862 году, только четыре поселились около реки Дуйки. Но что могли сделать эти четыре? Они обрабатывали землю киркой и заступом, сеяли, случалось вестой вместо яровых, а и кончили тем, что стали проситься на материк». В 1869 году на месте Слободки была основана сельскохозяйственная ферма. Тут предполагалось решить очень важный вопрос. Возможно ли рассчитывать на успешность применения к сельскому хозяйству принудительного труда ссыльных? Каторжные в течение трех лет корчевали, строили дома, осушали болота, проводили дороги и занимались хлебопашеством. Но по отбытии срока не пожелали остаться здесь и и обратились генерал-губернатору с просьбой о переводе их на материк, так как хлебопашество не давало ничего, а заработков не было. Просьба их была уважена, но то, что называлось фермой, продолжало существовать. Дуйские каторжные с течением времени становились поселенцами. Из России прибывали каторжные семьями, которых нужно было сажать на землю. Приказано было считать Сахалин землей плодородную и годную для сельскохозяйственной колонии, и где жизнь не могла привиться естественным порядком. Там она мало-помалу возникла искусственным образом, принудительно ценой крупных денежных затрат и человеческих сил. В 1879 году доктор Августинович застал уже в Слободке 28 домов. В настоящее время в Слободке 15 хозяйств. Дома здесь скрыты тесом, просторны, иногда в несколько комнат. Хорошие надворные постройки, при усадьбах, огороды. На каждые два дома приходится одна баня. Всего показано в описи под пашней 39,3, под сенокос 2 десятин лошадей, 23 и рогатого скота крупного и мелкого 47. По составу своих хозяев Слободка считается аристократическим селением. Один надворный советник, женаты на дочери поселенца Один свободный, прибывший на остров за матерью каторжную Семь крестьян, из сильных четыре поселенца и только два каторжных Из 22 семей, живущих здесь, только четыре незаконные И по возрастному составу население слободка приближается к нормальной деревне Рабочий возраст не преобладает так резко, как в других селениях Тут есть и дети, и юноши, и старики старше 65 и даже 75 лет Чем же спрашивается объяснить такое сравнительно благополучное состояние слободки даже в виду заявлений самих же местных хозяев, что хлебопашеством здесь не проживешь? В ответ можно бы указать на несколько причин, которые при обычных условиях располагают к правильной оседлой зажиточной жизни. Например, большой процент старожилов, прибывших на Сахалин до 1880 года и уже успевших привыкнуть к здешней земле и освоиться. Очень важно также, что за 19 мужами прибыли на Сахалин их жены, и почти все, садившиеся на участки, имели уже семьи. Женщин сравнительно достаточно, так что одиноко живущих только девять, причем ни один не живет бабылем. Вообще, слободки посчастливилось, и как на одно из благоприятных обстоятельств, можно еще указать на высокий процент грамотных. 26 мужчин и 11 женщин. Не говоря о надворном советике, занимающем на Сахалине должность землемера, почему хозяева свободного состояния и крестьяне из сильных не уходят на материк, если имеют это право. Говорят, удерживают их в слободке успехи в сельском хозяйстве. Но ведь это относится не ко всем. Ведь слободские сенокосы и пахотная земля находятся в пользовании не у всех хозяев, а лишь у некоторых. Луга и скот есть только у восьми хозяев. Пашут землю 12 и, как бы ни было, размеры сельского хозяйства здесь не настолько серьезны, чтобы ими можно было объяснить исключительно хорошее экономическое положение. Посторонних заработков нет никаких, ремеслами не занимаются и один Алиш-Эл, бывший офицер, имеет лавочку. Официальных данных, которые мы объяснили... Почему жители Слободки богаты тоже нет, и потому за решением загадки поневоле приходится обратиться к единственному в этом случае источнику – к дурной славе. В время в Слободке в самых широких размерах производилась тайная торговля спиртом. На Сахалине строго запрещены ввоз и продажи спирта, и это создавало особый вид контрабанды. Спирт привозили и в жестянках, имевших форму сахарной головы, и в самоварах, и чуть ли не в поясах, а чаще всего просто в бочках и в обыкновенной посуде, так как мелкое начальство было подкуплено, а крупное смотрело сквозь пальцы. В слободке бутылка плохой водки продавалась за 6 и даже 10 рублей. Все тюрьмы Северного Секолина получали водку именно отсюда. Не брезговали ею и горькие пьяницы из чиновников. Я знаю одного такого, который во время запоя за бутылку спирта отдавал арестантам буквально последнее. В настоящее время насчет спирта в Слободке стало гораздо потише. Теперь поговаривают о другом промысле, о торговле старыми арестантскими вещами – барахлом. Скупают за бесценок халаты, рубахи, полушубки и всю эту рвань сплавляют для сбыта в Николаевск. Затем еще тайные судные кассы, барон а н Корф, как-то в разговоре назвал Александровский пост циколинским Парижем. Все, что есть в этом шумном и голодном Париже, увлекающегося пьяного, азартного, слабого, когда хочется выпить или сбыть краденой, или продать душу нечистому, идет именно в Слободку. На пространстве между морским берегом и постом, кроме рельсовой дороги и только что описанной Слободки, есть еще одна достопримечательность. Это перевоз через Дуйку. На воде вместо лодки или парома большой совершенно квадратный ящик. Капитаном этого единственного в своем роде корабля состоит каторжный красивый, не помнящий родства, ему уже 71 год. Горбат, лопатки выпятились, одно ребро сломано, на руке нет большого пальца, а на всем теле рубцы от плетей и шпиц-рутонов, полученных им когда-то. Седых волос почти нет, волосы как бы полиняли, глаза голубые, ястые, с веселым, добродушным взглядом. Одет в лохмотье босс, очень подвижен, говорлив и любит посмеяться. В 1855 году он бежал из военной службы по глупости и стал бродяжничать, называя себя непомнящим родства. Его задержали и отправили в Забайкалье, как он говорит, в «казаки». «Я тогда думал, — рассказывал он мне, — что в Сибири люди под землей живут. Взял и убежал по дороге из Тюмени. Дошел до Камышлова, там меня задержали и присудили ваше высокоблагородие, на 20 лет кадр ГОЭК девяносто плетям. Послали в кару, влепили там эти самые плети, оттуда сюда, до Соколен, в Корсаков. Я из Корсакова бежал с товарищем, но дошел только до Дуи». Тот заболел, не смог дальше идти, а товарищ до Благовещенской дошел. Теперь уж я отслуживаю второй срок. А всего живут тот на Цехолине 22 года. И преступление моего было всего, что из военной службы ушел. Зачем же ты теперь скрываешь свое настоящее имя? Какая надобность? лет я сказывал чиновнику свое имя. И что же? А ничего. Чиновник говорит... Пока справки делать будем, так ты помрешь. Живей так. На что тебе? Это правда, без ошибки. Все равно жить недолго. А все-таки, господин хороший, родные узнали бы, где я. Как тебя зовут? Мое здешнее имя Игнатий Василий, ваш высокого родни. А настоящий? Красивый подумал и сказал. Никита Тарафимов. Я Скопинского уезда Рязанской губернии. Стал я переправляться в коробочке через реку. Красиво упирается длинным шестом одно, и при этом напрягается все его тощее костистое тело. Работа нелегкая. А тебе, небось, тяжело? Ничего, в вскалогородье. Меня никто шею не гонит, я лягонька. Он рассказывает, что на Сахалине за все 22 года он ни разу не был сечен и ни разу не сидел в карцере. Потому, что посылают лес пилить. Идут, дают, вот эту палку в руки беру. белят печи в канцелярии топить. Топлю, повиноваться надо. Жизнь, нечего бога не видеть, хорошее. слав тебе, Господи. Летом он живет в юрте около перевоза. В юрте у него лохмотья и каравай хлеба, ружье и спертый кислый запах. На вопрос, для чего ему ружье, говорит, От воров и куликов стрелять и смеется Ружье испорчено и стоит тут только для виду Зимою превращается он в дровотаска и живет в конторе на пристани Однажды я видел, как он, высоко подсучив панталоны И показывая свои жилистые лиловые ноги Тащил с китайцем сеть, в которой серебрились горбуши Каждая величиной с нашего судака Я кликнул его, и он радостно ответил мне Александровский пост основан в 1881 году. Один чиновник, который живет на Захалине уже 10 лет, говорил мне, что когда он в первый раз приехал в Александровский пост, то едва не утонул в болоте. Яромонах Иракли, проживавший до 1886 года в Александровском посту, рассказывал, что вначале тут было только три дома и в небольшой казарме, где теперь живут музыканты, помещалась тюрьма. На улицах были пни, там, где теперь кирпичный завод, в 1882 году охотились на соболей. Для церкви отцу Ираклию была предложена надирательская будка, но он отказался от нее, ссылаясь на тесноту. В хорошую погоду служил он на площади, а в дурную в казарме или где придется одну обедницу. «Служишь, а тут прятание кандалов», — рассказывает он, — «шум, шар от котла». Тут слава, святей, единосущий, а рядом растыкует твою. Настоящий рост Александровской начался с издания нового положения Сахалина, когда было учреждено много новых должностей, в том числе одна генеральская. Для новых людей и их канцелярий понадобилось новое место, так как в Дуэ, где до того времени находилось управление каторгой, было тесно и мрачно. В шести верстах от дуя на открытом месте уже стояла слободка, была уже на дуйке тюрьма, и вот по соседству мало-помалу стала вырастать резиденция. Помещение для чиновников и канцелярий, церковь, склады, лавки и прочее. И возникло то, без чего Сахалин обойтись бы не мог, а именно город Сахалинский Париж, где находят себе соответствующее общество и обстановку и кусок хлеба городская публика, которая может дышать только городским воздухом и заниматься только городскими делами. Разные постройки, раскачевки и осушение почвы производились каторжными. До 1888 года, пока не была выстроена теперечная тюрьма, жили они тут в юртах-землянках. Это были срубы, вскрытые в землю на 2 на 2,5 аршина с двух скатными земляными крышами. Окна были маленькие, узкие, и уровень с почвой было темно, особенно зимой, когда юрты заносило снегом. От поднятия почвенной воды иногда до пола, от постоянного застоя влаги в земляных крышах и в рыхлых гниющих стенах, в сырость в этих погребах была ужасная. Спали люди в полушубках, почва вокруг, а также и колодец с водой были постоянно загрязняемы человеческими испражнениями и всякими отбросами так как отхожих мест и мусорных ям не было вовсе. В юртах каторжды жили со своими женами и детьми. В настоящее время Александровск занимает на плане площадь около двух квадратных верст. Но так как он уже слился со слободкой и одной своей улицы подходит к селению Корсаковскому, чтобы в самом недалеком будущем слиться с ним, то размеры его в самом деле были внушительны. Он имеет несколько прямых, широких улиц, которые, однако, называются не улицами, а по старой памяти слободками. На Сахалине есть манера давать название улицам в честь чиновников еще при их жизни. Называют улицы не только по фамилиям, но даже по именам и отчествам. Но по какой-то счастливой случайности Александровск не увековечил еще ни одного чиновника, а улицы и улицы его сохранили до сих пор название слободок, из которых они образовались. Кирпичные улицы. Пейсиковская, Касьяновская, Писарская, Солдатская. Происхождение всех этих названий понять не трудно, кроме Пейсиковской. Говорят, будто она названа так каторжными в честь пейсов еврея, который торговал здесь, когда еще на месте Слободки была тайга. По другой же версии, жила тут и торговала поселка Пейсиково. На улицах деревянные тротуары, всюду чистота и порядок, и даже на отдельных улицах, где теснится беднота, нет луж и мусорных куч. Главную суть поста составляет его официальная часть – церковь. Дом начальника острова, его канцелярия, почтово-телеграфная контора, полицейское управление с типографией, дом начальника округа, лавка колонизационного фонда, военные казармы, тюремная больница, военный лазарет, строящаяся бечеть с минаретом, казенные дома, в которых квартируют чиновники и сильно-каторжная тюрьма с ее многочисленными складами и мастерскими. Дома большую частью новые, на европейский лад, крытые железом и часто выкрашены снаружи. На Сахалине нет и звездки, и хорошего камня, и потому каменных построек нет. Если не считать квартир чиновников и офицеров, и солдатской слободки, где живут солдаты, женатые на свободных, элемент подвижной, меняющихся здесь ежедневно, То всех хозяйств в Александровске 298, жителей 1499, из них мужчин 923, женщин 576. Если сюда прибавить свободное население, военную команду и тех каторжных, которые ночуют в тюрьме и не участвуют в хозяйствах, то получится цифра около 3000. В сравнении со Слободкой здесь очень мало крестьян, но зато каторжные составляют треть всего числа хозяйств. Устав о ссыльных разрешает жить вне тюрьмы, а стало быть и обзаводиться хозяйством только каторжным разряда исправляющихся, но этот закон постоянно обходится ввиду его непрактичности. В избах живут не одни только исправляющиеся, но также испытуемые, долгосрочные и даже бессрочные. Не говоря уже о писарях, чертежниках и хороших мастерах, которым по роду их занятий жить в тюрьме не приходится, На Сахалине немало семейных каторжников, мужей и отцов, которых не практично было бы держать в тюрьмах отдельно от их семей. Это вносило бы немалую путаницу в жизнь колонии. Пришлось бы держать семьи тоже в тюрьмах или же продовольствовать их квартирой и пищей насчет казны. Или же удерживать на родине все время, пока отец семейства отбывает каторгу. Каторжные разряда испытуемых живут в избах и часто поэтому несут более слабые наказание, чем исправляющиеся. Тут резко нарушается идея равномерности наказания, но этот беспорядок находит себе оправдание в тех условиях, из которых сложилась жизнь колонии, и к тому же он легко устраним. Стоит только перевести из тюрьмы в избы остальных арестантов. Но, говоря о семейных каторжных, нельзя мириться с другим беспорядком. С нерасчетливостью администрации, с какой она разрешает десяткам семейств, селиться там, где нет ни усадебной, ни пахотной земли, ни сенокосов, в то время как в других округов, поставленных в этом отношении в более благоприятные условия, хозяйничают только бобыли и хозяйства не задаются вовсе благодаря недостатку женщин. В Южном Сахалине, где урожай бывает ежегодно, есть селения, в которых нет ни одной женщины. Между тем, в Сахалинском Париже одних лишь женщин свободного состояния, прибывших за мужьями, добровольно из России, живет 158. В Александровске уже нет усадебной земли. В прежнее время, когда было просторно, давали под усадьбы 100, 200 и даже 500 квадратных сажен. Теперь же сажают на 12 и даже на 9,8. Я сочетал 161 хозяйства, которые кьютятся со своими встройками и огородами на усадьбах, имеющих каждые не более 20 квадратных сажен. Виноваты в этом главным образом естественные условия Александровской долины. Двигаться назад к морю нельзя, не годится здесь почвы. С боков пост ограничен горами, а вперед он может расти теперь только в одном направлении, вверх по течению дуйки, по так называемой Корсаковской дороге. Здесь усадьбы тянутся в один ряд и тесно жмутся друг к другу. По данным подворной описи, пахотной землей пользуются только 36 хозяев, а сенокосом только 9. Величина участков пахотной земли колеблется между 300 сажен и 1 десятиной. Картофель сажают почти все Лошади есть только у 16, а коровы у 38. Причем скот держат крестьяне и поселенцы, занимающиеся не хлебопашеством, а торговлей. Из этих немногих цифр следует заключить, что хозяйство в Александровске держится не на хлебопашестве. Какой слабой притягательной силой обладает здешняя земля, видно уже из того, что здесь почти нет хозяев-старожилов. Из тех, которые сели на участок в 1881 году, не осталось ни одного. С 1882 года сидят только шесть, с 1883 года — четыре. С 1884-го 13, с 1885-го года 68, значит, остальные 207 хозяев сели после 1885 -го года. Судя по очень малому числу крестьян, их только 19, нужно заключить, что каждый хозяин сидит на участке столько времени, сколько нужно ему для получения крестьянских прав, то есть право бросить хозяйство и уехать на материк. Вопрос, на какие средства существует население Александровска, до сих пор остается для меня не вполне решенным. Допустим, что хозяева со своими женами и детьми, как ирландцы, питаются одним картофелем, и что им хватает его на круглый год. Но что едят те 241 поселенцев и 358 каторжных обоего пола, которые проживают в избах в качестве сожителей, сожительниц жильцов и работников? Правда, почти половина населения получает пособия отказные в виде арестантских пайков и детских кормовых. Есть и заработки. Более 100 человек заняты в казенных мастерских и в канцеляриях. У меня отмечено на карточках немало мастеров, без которых не обойтись в городе. Столяры, обойщики, ювелиры, часовые мастера, порты и тому подобное. В Александровске за поделки из дерева и металлов платят очень дорого, а давать на чай не принято меньше рубля. Но чтобы изо дня в день вести городскую жизнь, достаточно ли арестантских пайков и мелких заработков очень жалких? У мастеров предложение несоизмеримо превышает спрос, а чернорабочие, например, плотники, работают за 10 копеек в день на своих харчах. Население здесь перебирается кое-как, но оно, тем не менее, все-таки каждый день пьет чай, курит турецкий табак, ходит в вольном платье, платит за квартиры. Оно покупает дома у крестьян, отъезжающих на материк и строит новые. Около него бойко торгуют лавочки и наживают десятки тысяч разные кулаки, выходящие из арестантской среды. Тут много неясного и я остановился на предположениях, что в Александровске поселяются большую частью те, которые приезжают сюда из России с деньгами и что для населения большим подспорьем в жизни служат нелегальные средства. Покупка арестантских вещей, избытых большими партиями в Николаевске, эксплуатации инородцев, и новичков-арестантов, тайная торговля спиртом, дача денег в суду за очень высокие проценты, азартный граф, карты на большие куши. Этим занимаются мужчины. А женщины, сильные, свободные, добровольно пришедшие за мужьями, промышляют развратом. Когда одну женщину свободного состояния спросили на откуда у нее деньги, она ответила, заработала своим телом. Всех семей 332, из них законных 185 и свободных 147. Сравнительно большое количество семейных объясняется не какими-либо особенностями хозяйств, располагающими к семейной домовитой жизни, а случайностями, легкомыслим местной администрации, сажающей семейных на участки в Александровске, а не в более подходящем для этого месте и тою сравнительную легкостью, с какой здешний поселенец, благодаря своей близости к начальству тюрьме, получает женщину. Если жизнь возникла и течет не обычным естественным порядком, а искусственно, и если рост ее зависит не столько от естественных и экономических условий, сколько от теории и произвола отдельных лиц, то подобные случайности подчиняют ее себе существенно и неизбежно и становятся для этой искусственной жизни как бы законами.